Глава шестнадцатая. Никогда не кладите в утренний кофе соль вчерашних воспоминаний. Солнце било в широкое окно, золотя светлый пол и легкую, по земным меркам, весьма дорогую деревянную мебель моей комнаты. Я валялась на кровати, жмурилась от щекочущего лицо нахального лучика и предавалась блаженному ничего не деланию. В земной жизни такая роскошь была мне практически недоступна. Там была учеба, работа, снова учеба и опять работа. А в промежутках сделать уборку, проверить контрольные студентов, постирать, погладить, проверить курсовики и купить продукты. Затем приготовить из них еду и проследить, чтобы поела Васька, которая вся в высоких материях и без моего контроля питается одной пиццей. А едва успела переделать все дела и завалиться спать, как уже пора вставать и вперед по кругу. Работа, учеба, уборка. Бр! и это у меня еще ни мужа, ни детей нет. Представив себя в халате и стоптанных на бытовом фронте тапках с парочкой карапузов и мужем-лежебокой в комплекте, я содрогнулась и спросила у развалившейся на моей подушке тучки, вот ты как относишься к мужьям, детям и кастрюлям с борщом? Получив в ответ презрительный игнор, Я мстительно почесала собачонку за ухом и быстро отдернула руку, пока не схлопотала зубами по пальцам. Несмотря на некоторое потепление в наших отношениях, наглая собака так и не давала мне себя потискать, как положено всем порядочным домашним животным ее вида. При этом, зайдя вчера к огуреллу, узнать насчет прачечной, я в полном шоке узрела, как эта мелкая прохиндейка с довольным видом сидит на огромных коленях огра, подставляя бока под его толстые пальцы, а милаха огурел, наглаживает ее и нежно воркует. Конечно, я сознавала, что собака имеет право любить одних и недолюбливать других, но все равно мне было и непонятно, и даже обидно, что в Тучкиной шкале ценностей я стояла где-то позади коврика возле двери, об которой она сегодня утром вытирала лапы. Ну и ладно, зато в остальных делах почти порядок. Меня приняли на работу в МАИ, значит, половина желания исполнена. Плюс совсем рядом имеется молодой и очень красивый ректор, который вчера совсем непрозрачно намекнул о своем ко мне интересе. «Поняла, тучка, у него ко мне интерес», — сообщила я собаке, так как больше поделиться эмоциями было не с кем. На всем женском этаже общежития жила я одна. Огурел обещал, что со дня на день начнут прибывать другие преподаватели, и я с нетерпением и некоторой тревогой ждала встречи с коллегами. Но пока моими единственными собеседниками были здоровяк Огр и Тучка-вреднючка. Естественно, женские секреты я рассказывала только своей лохматой подруге. На мои слова собака неожиданно подняла голову и зарычала, оскалив мелкие зубки. «Тучка, ты чего?» «Это же ректор! Молодой и красивый! Самое то для выполнения второй части желания!» Я укоризненно покачала головой. «Ты что, не хочешь, чтобы я домой вернулась?» Клянусь, в этот момент собака посмотрела на меня так, будто пальцем у виска покрутила. Затем тяжко вздохнула и перелегла ж... <къех> хвостом в мою сторону. «Ну, извини, дорогуша!» «Не знаю, что у тебя в голове, но мне домой надо. У меня там Васька неприсмотренная осталась, студенты и личная жизнь», – разозлилась я. Увы, про личную жизнь я слегка преувеличила. Дальше походов в кино и не слишком бурных обжимашек «Мы с Димой, аспирантом соседней кафедры, за три месяца наших недоотношений так и не зашли». Меня это немного напрягало и заставляло раз за разом возвращаться к своему первому, не слишком позитивному любовному опыту. Отвратительному моменту, когда Берг, холёный преподаватель сопромата из Австрии, ставшим моим первым мужчиной, после единственной совместной ночи просто сбежал, пока я спала, оставив на своей подушке 200 евро и новенький лифчик с гигантским пушапом. Я тогда долго рыдала и всё не могла понять. Зачем он лифчик-то оставил? Намек, что у меня недостаточно большая грудь. Евро я отдала Ваське, которая как раз собиралась в Италию изучать очередные уникальные фрески. Лифчик выкинула, а самому Бергу пожелала обзавестись толстой сварливой женой и собакой, которая будет постоянно линять и слюнявить ковры и диваны в его квартире. После этой истории я долго не могла даже смотреть в сторону мужчин. особенно таких лощных и импозантных как кто-то стряк вспомнив свое безрадостное сексуальное прошлое я вскочила с кровати и злобно хлопнув дверью отправилась гулять и приводить нервы в порядок. Я бродила по дорожкам присыпанным мелким серым гравием и разглядывала непривычной архитектуры приземистые корпуса академии, сложенные из плотного серого камня. Вдыхала запах незнакомых цветущих кустов, выстроенных в аккуратной аллеи. Долго глазела на большой полигон, разделенный на несколько отсеков и отгороженный странной мерцающей сеткой. И думала о том, что выполнить вторую часть своего желания мне будет, ох, как сложнее, чем первую. Потому что получение должности в академии – это просто немного везения плюс схема, которую я выстроила и затем собрала из кусочков. Для меня, привыкший действовать системно, это было лишь вопросом умения логично мыслить, комбинировать и решать поставленную задачу. Вторая часть желания касалась чувств, и тут начинались проблемы. — Ну что, хвалю тебя, крикуха! — раздался над ухом ехидный голос. — Делаешь успехи, стараешься! Я дернулась от неожиданности. Нависая и чуть не прижимаясь ко мне, стоял демон и довольно хлопал в ладоши. «Фух, опять ты меня пугаешь!» – разозлилась я. «Зато при моем появлении ты уже не орешь, как потерпевшая. Прогресс! Определенно этот мир пошел тебе на пользу, горластая!» Демон внимательно оглядел меня с ног до головы. «Смотрю, и волосы удлинила, и платье натянула. Такими темпами, глядишь, и в нормальную бабенку превратишься!» Демон поскудно захихикал. «Да пошел ты, винторогий!» прошипела я сквозь зубы. Пусть катятся к черту его намеки на мою женскую непривлекательность. У меня и так комплексов по поводу внешности хоть отбавляй. О, это мне тоже нравится. Уже и поганый драконий характер прорезается. Тем легче тебе будет красавчика Стена Граниса захомутать. Магистр Елизавета Дворцова, протянул демон Сюсюкая. Да пошел ты два раза, Диманюка. в сердцах добавила ему пожеланий. Демон еще полюбовался на мою полыхающую злобой физиономию и, сделавшись серьезным, перешел к делу. «Итак, помогать тебе вернуться домой я не могу, но могу помочь адаптироваться к драконе ипостасе, так сказать, для скорейшего исполнения твоих желаний». «Подожди!» У меня от его слов вмиг пересохло во рту и зашумело в ушах. «Так ты не шутил насчет...» «Побудешь пока драконом!» «Да какие шутки, крикуха! Все серьезнее некуда!» «Но...» Я растерялась. «У меня ведь и чешуя пропала, и зрачки нормальные который день!» Демон дернул плечом. «Ну так в первой ипостасе драконов от людей и не отличишь! С чего тебе чешуей просто так покрываться? А вот с телом драконьим и характером дрянным тебе еще предстоит ужиться!» Хотя чего я за твой характер переживаю? Разницу все равно никто не заметит. Какой был отвратительный, такой и останется. А вот с размерчиком, да, могут быть проблемы. Поэтому вот тебе эликсирчик. На ночь сегодня выпей и не забудь поблагодарить доброго дядюшку-демона». Краснокожий протянул маленький темного стекла пузырек, который я машинально взяла, и, отвернувшись, чуть слышно пробормотал. А то помрёшь ещё при первом обороте, а мне потом в совестью мучиться. Над академией вдруг пронёсся вой, будто включили сирену воздушной тревоги. Сетка вокруг полигона завибрировала и сменила цвет на ярко-красный. Я заметила, что от ворот в мою сторону спешит Огр, а с другой стороны на всех парах летит ректор. И пока я удивленно вертела головой, разбираясь, что произошло, мой винторогий друг зашептал. — Все, все, я пошел. К тебе гости, крикуха. И постарайся больше не калечить людоедов. Тут он радостно заржал и исчез. — Магистр Елизавета, кто на вас напал? Куда вас ранило? Добравшись до меня, синхронно закричали мужчины. Дракон потянулся ко мне, но на какую-то долю секунды Огр успел его опередить решительным движением. Огурел подхватил меня на руки, уведя у ректора буквально из-под носа. «Я сам донесу даму-магистра до лекарей», — прогудел в лицо опешившему красавцу и торопливо понес обалдевшую и ничего не понимающую меня в сторону лазарета.